Глава 13. Это походило на безумие, на что-то из ряда вон, на что прежде я никогда не решилась бы. Но вот и я залезла под водопад, запрокинула голову, позволяя водному потоку подхватить мои волосы, раскинула руки в стороны и закричала на всю округу: "Аа! вырвалась из груди, теряясь в непрекращающемся мерном шуме воды. Затем я прокричала еще раз и еще. Удивительно, но это было здорово, и мне действительно полегчало, словно ком напряжения, образовавшийся внутри, куда-то улетучился. Все это время адмирал находился рядом, на расстоянии вытянутой руки, а стоило мне пошатнуться, поскользнувшись на камне, как он резко притянул меня к себе, сжимая в крепких объятиях. «Спасибо. Ваш метод действительно работает. Еще никогда в жизни не чувствовала себя такой свободной. Расслышать друг друга выходило с трудом, но я знала, что МакКейн и так прекрасно меня понимает, читая по губам. Другого объяснения, почему он так пристально на них смотрит, я просто не находила. Рад, что вам стало лучше. Алая». На последнем слове мужчина жадно сглотнул. Твердые пальцы на моей талии ощутимо сжались, и я испуганно вздрогнула. Но боялась я не столько его, сколько пробудившихся во мне желаний. Очертила взглядом контур приоткрытых губ и так сильно захотела к ним прикоснуться, что едва сдержалась, а мои собственные губы загорелись огнем в предвкушении поцелуя. Лицо адмирала становилось все ближе к моему, так близко, что кожей чувствовалось чужое Дыхание. Оно пробиралось в меня, раскручивая пружины самообладания, и я было подалась мужчине навстречу, но в последний момент разум взял верх над чувствами. Нет, я не могу его поцеловать, как бы того ни хотела. Адмирал сразу поймет, кто я на самом деле, и почти наверняка отвезет своей королеве в качестве ценного трофея. Его ведь для этого и отправили, чтобы разыскать жемчужину. Резкий поворот моей головы сыграл с мужчиной злую шутку. Горячие губы вместо страстного поцелуя скользнули по щеке, после чего его нос уперся в мой висок, а я даже сквозь шум смогла различить яростное дыхание. Простите, я позволил себе лишнего. Будто образумился мужчина. Он отпустил меня и отшагнул назад, не отрывая пристального взгляда. Вот только без его ладоней на моей талии стало как-то зябко, словно там им и было самое место. Я тоже отпрянула от него, мы стояли друг напротив друга и молчали, думая каждый о своем. Что делать в такой неловкой ситуации и как вести себя дальше, я понятия не имела. На такие случаи ни отец, ни Марейка подсказок не оставляли». «Да, сейчас адмирал остановился и не тронул меня, но что будет в другой раз? Ведь нам предстоит долгое путешествие на одном корабле, и наши встречи неизбежны». «С момента моего побега из дворца Маккейн только и делает, что спасает меня. Он и сейчас привез меня сюда, в свое секретное место, чтобы поддержать, хотя с таким же успехом мог оставить в каюте переживать горе в одиночестве. А еще, учитывая его звания и возможности, он был единственным, кто мог помочь мне попасть на Драконьи острова, где я смогу узнать об обратной стороне моего дара и найти маму» но как бы я ни хотела и сколько бы доводов в его пользу не приводила я не могла ему доверять барону дарклину хватило и мимолетного прикосновения к моим губам чтобы понять с чем он имеет дело и открыть на меня охоту отправиться в бега еще и от адмирала в мои планы не входило День в этом райском уголке пролетел незаметно. Накупавшись вдоволь и обсохнув, мы отправились в обратный путь. Адмирал больше не предпринимал попыток меня поцеловать и вел себя очень благородно. Даже когда я попросила его зашнуровать платье, мужские пальцы едва касались моей кожи, без всяких намеков на близость. Мы проделали только половину пути до эльгуа, а солнце уже скрылось за горизонтом по сравнению с дневной жарой. температура воздуха начала стремительно опускаться со спины меня согревал адмирал, а вот руки и ноги не на шутку замерзли по телу прошла мелкая дрожь зябка кутаясь в тонкий платок я невольно прижала ладони к груди холодно Мужская рука, теплая и широкая, накрыла мою. Поднеся к губам, Дориан оставил на ней нежный поцелуй, словно извиняясь за доставленные неудобства. «Да, немного». «В этих местах климат отличается от Азибада. Совсем скоро начнутся северные земли», — пояснил он, ответив на незаданный вопрос, а его резвый конь сбавил шаг, так что теперь мы могли спокойно общаться. Лишь сейчас, когда мысли о падении родного города и смерти отца улеглись в голове, а первый шок начал отступать, я вспомнила о том, что, не считая легкого завтрака, за целый день у меня во рту не было и крошки. В животе призывно заурчало, за что мне стало даже как-то неловко перед адмиралом, но он сделал вид, что ничего не заметил. Какое-то время мы так и ехали, грея руки друг друга и изучая ладони пальцами. От этих почти случайных прикосновений кружилась голова, избивалось дыхание. Воздух становился все прохладнее, но теперь я не замечала этого, а еще чувствовала, как адмирал улыбается. Впереди, за холмом, наконец, забрежили огни. «Что это там?» «Трактир. Думаю, горячий ужин придется в самый раз», — ухмыльнулся Маккейн, сворачивая с основной дороги. Издалека трактир выглядел небольшим и совершенно обычным, для публики на любой кошелек, но сейчас даже свет его окон манил теплом и чашкой горячего травяного чая. Привязав на входе коня, Дориан распахнул передо мной тяжелую дверь, предлагая войти внутрь. Нам открылся просторный зал на десяток столов, половина из которых была заполнена мужчинами, уплетающими что-то вкусное за обе щеки и звонко ударяющими при этом кружками. «Добро пожаловать в таверну, пьяный дракон!» Расплылась в улыбке габаритная девушка, лавирующая с полным подносом по залу между столиков. «Здравствуйте! Как у вас здесь уютно?» — отозвалась я, впервые оказавшись в подобном месте. «А почему дракон пьяный? Как же он будет летать?» Гости таверны, загоготав, все как один оглянулись на мой голос, пожирая любопытными взглядами. «Не знаю, просто такое название», — ответила подавальщица, посмотрев на меня, как на лишенную. «Добрый вечер! Нам бы отужинать!» Поставленный голос адмирала и здесь сумел всех приструнить. Его рука снова сжимала мою, обозначая, что мы вместе. А я и не возражала, потому что все эти любопытные взгляды разом вернулись в свои тарелки. Неожиданно юркая для таких габаритных размеров девушка усадила нас за стол и зажгла свечи. Приняв заказ, она оставила нас с Дорианом наедине, но уже совсем скоро составляла с подноса ароматное жаркое с овощами, а еще чай с душистым медом, о котором я всю дорогу мечтала. Приятного аппетита! На девичьем лице расцвела очередная улыбка, обращённая, конечно же, красавцу-адмиралу. Меня рядом с ним она будто не замечала вовсе. Наблюдая за этим, я невольно закатила глаза, но была поймана с поличным. Взгляд синих глаз, изучающий и даже подозрительный, так и замер на моем лице, словно пытался прочесть мысли. «Что-то не так?» — приподнял он темную бровь, и я внутренне напряглась. «Нет, что вы, все в порядке». «Так не пойдет, Алайя. Я вижу, вам что-то не понравилось. Только не пойму, что. Выкладывайте, о чем задумались». Вот раскомандовался. «Ну ладно, сам напросился». Я подумала, есть ли на свете хоть одна девушка, которая не устояла перед вашим обаянием. «И еще, Не сбились ли вы со счету от своих побед на этом поле боя?» Услышав мои слова, у адмирала вилка едва не выпала из рук, а его взгляд стал каким-то обиженным. Вот только с чего бы это? Разве я хотела его обидеть? Скорее, наоборот, подметить, насколько он хорош собой. «Если у вас сложилось подобное мнение обо мне, то вы сильно заблуждаетесь, мисс Алая». Синие глаза жгли холодом, отчего по рукам снова побежали мурашки. «В чем же? Я вижу, как на вас реагируют девушки, хорошо еще в обморок штабелями не падают». Усмехнулась, пытаясь перевести всё в шутку, но адмирал был настроен более чем серьезно. «Другие, но не вы сами». Острая вилка вонзилась в кусок мяса, и я невольно вздрогнула, не зная, что ответить. «Я? А что я? Или это он так из-за несостоявшегося поцелуя распереживался?» «Вот, вам и сказать нечего, а значит, я прав». «Не то чтобы. Просто порой вы меня пугаете», — призналась я, уже коря себя за излишнюю откровенность. «Знаю. Иногда я бываю излишний резок и даже суров. Ну да, совсем иногда, раз по десять на дню, не меньше. Но в этом моя суть. Не будь я таким, какой бы из меня вышел адмирал. Все эти мужчины на корабле ждут моих решений. Часто на их принятие у меня считанные секунды, где каждая ошибка будет стоить человеческих жизней». «Я все понимаю. Сама не знаю, зачем потянулась к нему рукой, накрывая напряженный кулак ладонью. Но мне вдруг так захотелось его поддержать. Не будь вы приятным мне как мужчина, я не сидела бы сейчас рядом с вами и уж точно не отправилась бы неизвестно куда, доверившись одному вашему слову. Выходит, не так я и отличаюсь от всех этих девушек». Уголки мужских губ приподнялись в намечающейся улыбке – Еще как отличаетесь, даже не представляете, насколько. Например, своей детской непосредственностью и непредсказуемым поведением. Считаете меня избалованным ребенком? Вовсе нет, но думаю, что, оградив от внешнего мира, ваш отец сумел сохранить в вас первозданную чистоту и искренность, которой в реальной жизни огромная редкость, «Теперь пришла моя очередь краснеть и смущаться от комплиментов, но, главное, сердце северного адмирала немного оттаяло. Пришло время переходить к следующей части моего коварного плана. Скажите, а та карта на макушке мистера Хонга — это ведь драконьи острова?» Проговорила я как можно тише, не желая привлекать внимание остальных посетителей таверны. «Все эти дни его ужасная татуировка не выходит у меня из головы». Лицо Маккейна за секунды стало в разы серьезнее, и теперь его рука обхватила мое запястье, да так сильно, что мне пришлось выпустить вилку из пальцев. «Вам что-то известно про драконьи острова?» — склонился он ко мне еще ниже. Наши лица замерли друг напротив друга. «Ну же, пожалуйста, не молчите! Даже не представляете, как для меня это важно!» Вот уж не знаю, что конкретно посулила ему за поимку жемчужины «Северная королева», но хватка у адмирала была что надо, еще немного и рука занемеет. Извините. Вовремя спохватился он, разжав пальцы, словно пришел в себя и приготовился слушать. Вы были правы, мой отец когда-то действительно искал жемчужину и неплохо в этом преуспел, но смерть супруги и его почтенный возраст не позволили завершить начатое. Что значит «преуспел»? Так он нашел ее или нет? Ох уж эти синие проницательные глаза! Только этого взгляда мне сейчас не хватало. Хоть под стол прячься. Он нашел дневник одного моряка, которому удалось там побывать и вернуться живым. В нем подробно расписано, как добраться до драконьих островов. «И где же он сейчас, этот дневник? Только не говорите, что в Азибаде. Если его найдут селькиды, а Анупсахан первым доберется до жемчужины, вскоре и остальные города, подобно Азибаду, превратятся в руины. Это будет не просто война, а истребление целых наций». Ожившие картинки, подкинутые услужливым воображением, неминуемо всплыли в голове. Тошнота подступила к горлу. Отец был прав. Стоит еще кому-то узнать, что я жемчужина, королевства пойдут войной друг на друга, после чего сильнейшие мира сего посадят меня на поводок или разыграют в кости. «Алая, я снова напугал вас. Вы так побледнели!» Волновался за меня Дориан. «Я... я в порядке». «Вы так и не ответили, где вы видели этот дневник последний раз?» Долго размышляя над тем, как еще я могу уговорить адмирала сменить маршрут и отправиться в это рискованное путешествие, из которого мало кто возвращался, я пришла к выводу, что лишь с помощью дневника. Единственное, до того момента, как он предстанет перед ним, я должна буду вырвать последние страницы с записями отца, где рассказано о том, как он нашел меня и отобрал у родной матери». «Дневник. Он на вашем корабле. У меня в каюте. Отец отдал мне его, отправляя в Саденвилл, словно предчувствовал беду». «Алая, только что вы подарили мне надежду, о которой я и не грезил!» Я и пискнуть не успела, адмирал раскрыл объятья и прямо через стол набросился на меня, целуя на радостях в обе щеки, как какого-нибудь боевого товарища. Будут ли магические последствия от таких поцелуев, я понятия не имела, но на всякий случай решила понаблюдать за этим окрыленным мужчиной с лихорадочно сияющими глазами.